Глава одиннадцатая. Бантики. В классе с желтыми стенами, высовнув изо рта язык, сидит Ульрибек. Его лицо, как будто сделано из фарфора, кудри похожи на спиральки, а бантики, которые он завязывает, похожи на черти что. Неужели ей тоже когда-то было так трудно? Хедвиг совсем этого не помнит. И почему Ули никак не даются эти бантики? Просто повторяй за мной, говорит она и берет кубик. Сперва завязываешь один раз. Пока что все идет нормально. Ульи делает не совсем как Хедвиг, но первый узел получается похоже. Потом из этого конца складываешь петельку. Из этого. Нет, из этого. Но как понять из какого они же одинаковые? Возьми тот, который слева. Ладно. Слева я сказала. Да, да. Хедвиг стонет. Это безнадежно. Ты будешь ходить с развязанными шнурками, пока не состаришься. Нет, не буду. Улья пинает Хедвиг по ноге. Бамс, ай! Говорит Хедвиг и дает сдачи. Бамс, ай! Бамс. Тебе надо тренироваться. Бамс, нет. Бамс. Тогда я ухожу. Хедвиг прищуривается, давая понять, что не шутит. Так обычно умеют смотреть только мамы. Ну, что он на это скажет? Улья обреченно запрокидывает голову, волосы взлетают вверх, и возвращается к шнуркам. Он старается изо всех сил, но десяти пальцев ему явно не хватает. Язык снова высовывается изо рта. Желтые стены молчат. Повсюду висят рисунки, а в шкафчике со стеклянной дверью стоит чучело харька. Харек довольно ухмыляется. Наверно смеется надульля, сам-то он шнурки одной левой завязывает. А в твоей старой школе такие кубики были? – спрашивает Хедвиг. Не а. Учительница сказала, что это не страшно, что я не умею, что придет время и я просто пойму, как это делается. Она была намного добрее. Почему вы переехали? Мы купили новый дом. Мама хотела иметь конюшню. У вас есть лошади? Не а. но заведем, когда будут деньги». Улли подносит руку к колбу и сдвигает повязку выше. Она синяя. Или, скорее, лиловая. Где-то посередине. Хедвиг вздыхает. «Ох уж эти повязки, есть в них что-то такое!» Перед ними просто невозможно устоять. Хочется крикнуть «Дай сюда!» и схватить и проглотить целиком. «Как же ты медленно завязываешь!» Бормочет Хедвиг и ударяет ногой по его ноге. Бамс, ничего не медленно. Бамс, медленно. Бамс. Нет. Бамс, да. Но ты же сама сказала, что мне надо тренироваться. Хедвиг вздыхает. Она заставляет свои ноги замереть и не двигаться. И снова берет кубик, чтобы показать, как вязать бантик. Сперва узел. Угу. Потом петелька на левом конце. Э-э-э. Обводишь второй конец вокруг. Угу. Внезапно Хедвиг понимает, что не может больше сидеть и вязать бантики. Это просто пытка. Жизнь проходит мимо. Ей нужно во что бы то ни стало пнуть Улли. К、счастью, Ульи тоже хочется пнуть Хедвиг, на этот раз он начинает в первый. Когда его нога со всей силы ударяет Хедвиг по коленке, она больше не может сдержаться, смех выскакивает из глотки, как газированный лимонад, и Хедвиг спешит поскорее дать сдачи. И пошло, поехало. Остановиться просто невозможно, позабыв про кубики и никому не нужные бантики, они думают только про пинки под партой. Они пинают сильнее и сильнее, и чем больнее, тем лучше. Кстати, у нас тоже есть конюшня. — сообщает Хедвик. — Бамс! — И сколько у вас лошадей? — Бамс! — Нисколько. — Бамс! — Зачем вам тогда конюшня? — Бамс! — Потому что у нас овцы. Неужели непонятно? — Бамс! — Сколько? — Бамс! — Сорок тысяч. — Бамс! — Везу-ка вам! Улли долго смотрит на Хедвик. Его взгляд мерцает. У некоторых людей в глазах как будто светятся звезды. К тому же вовсе я не буду ходить с развязанными шнурками, пока не состарюсь. Будешь? Нет, потому что шнурки мне будет завязывать жена. Да что ты говоришь? Она будет моей рабыней и ей придется делать все, что я прикажу. Везука тебе. Ага. Только вот тебе не везука. Почему? Потому что это будешь ты. Ха-ха-ха.